Грей не хотел второй серии «Анни, возьми свой пистолет!» имеет в виду знаменитый мюзикл Исаака Берлина, сюжет которого основан на событиях жизни Анни Окли, прославившейся своей меткой стрельбой. Он скинул пистолет, целясь вслед убегающей женщине, но прежде чем он успел выстрелить, прямо перед носом у него просвистела пуля. Выпущена из кустов. Нассер! От неожиданности Грей отскочил назад, укрываясь за навесом. Он несколько раз выстрелил вслепую в кусты, не зная, где прячется негодяй, пять за тех пор, пока не наткнулся лодыжкой на задний бампер Тандерберда. Только тогда он сделал пару выстрелов в сторону микроавтобуса. Однако азиатка Анни уже успела скрыться внутри. выпущенные Грейм пули отлетели от микроавтобуса, не починив ему вреда. Как машина медицинского сопровождения президента, он был бронирован Всем в машину, живо! — зарал Грей. В дверях кухни появилась его мать, сжимая в руке дымящий пистолет. В другой руке она держала сумочку, словно собралась за покупками. «Ну, — но уже Жангарет! — потропил ее отец Грей. схватив жену за руку, он буквально затолкал ее в машину. Ковальский просто перескочил через борт, плюхнувшись на задний сидень. Грей испугался, что своим весом великан прикончится и хан быстрее, чем все то, что замыслил для нее Наср. Сам Грей прыгнул за руль и повернул ключ, по-прежнему торчавший в замке зажигания. Горячий двигатель взревел с полоборота. Грей бросил взгляд в зеркало заднего вида. Аня стояла в дверях микроавтобуса, удерживая на плече реактивный гранатомет. Эй, сучка, в мюзикле говорилось про пистолет, а не про гранатомет. Включив передачу Грейда отказа, выжил педаль газа. 390 лошадиных сил дружно раскрутили задние колеса, визгом сжигая покрышки. Запахло, горел резиной. На соседнем сиденье сданал отец. Как заподозрил Грейда, переживая не столько за свою собственную жизнь, сколько за новенькие покрышки. Кэс, колеса зацепились за землю. И Тандерберт рванулся вперед, вышибая деревянные ворота, ведущие во внутренний двор. Грею сразу же пришлось выкрутить руль, чтобы не врезаться в раскидистый столетний дуб. Прорыв по крышками двойную дугу в мягкой почве газона, машина свернула за дом. Позади послышался громкий свист, за которым последовал яркая вспышка. Реактивная граната врезалась в дуб, превратив его в кучу пылающих ветвей. Высоко к небу взметнулись куски вспыхнувшей коры, повалив густой дым. Не оглядываясь назад, Грей нажал на газ. Выбив ограду в конце двора, таннерберт выскочил в лесистый массив парка главера Арчибольда. Теперь Грей знал наверняка лишь одно — охота только начиналась. Глава 4 Пираты международных вод. 5 июля. 12 часов 11 минут остров рождества плавки и ботинки это было все что отделяло монка от моря прожорливых крабов каннибалов в джунглях продолжалось безумное пишество с драками щелканием клешнями с хрустом прокушенных панцирей. казалось где-то поблизости трещит лесной пожар раздевшие с взял защитный костюм в руку и вернулся к доктору ричарду графу ученый океанолог присел на корточки на пушке джунгли он тоже снял защитный костюм по вину и смогку отрывая синтетическую ткань от раненого плеча граф оморщился по крайней мере под костюмом у него было больше одежды шорты и гавайская рубашка у манка защипала в носу Из-под сплошного полога джунглей пахнуло раскаленным воздухом. Зловоние мертвечины было таким сильным, что монку показалось, будто его хлестнули по лицу протухшей рыбины Пора уходить! — нахмурился он. Из прохода, ведущего вниз к зараженному берегу, доносились отголоски криков. Пираты продвигались вперед осторожно, с опаской. Граф, задержавшись у входа в туннель, швырял вниз куски известняка. К тому же преследователи не знали, что в пистолете Монг остался всего один патрон. Однако долго страх и метание камней сдерживать пиратов все смогут. В сотый раз Монг задумался над необъяснимой настойчивостью преследователей.